Глава девятнадцатая. Второй день. Калининград. 7.10. Запах. Запах натруженного мужского тела ни с чем не спутаешь. В транспорте он неприятен, а в постели, если вы его не почувствовали, значит, ночь прошла зря. Я проснулась касаясь носом плеча Кирилла. Он пройдоха припрятал ключ от моего номера и, когда я уже засыпала, прокрался ко мне. Настойчивость и ловкость требовали награды. Я заставила его потрудиться, чтобы церемония награждения запомнилась обоим. Сон отлично восстанавливает силы. Кирилл сделал зарядку на обширном балконе, заставил и меня качать пресс и отжиматься. Хорошо, хоть на пробежку не вытолкал. Нет, в следующий раз я позабочусь, чтобы утреннюю энергию неугомонный муженек выплескивал другим способом. Мы спустились на завтрак. «Возвращаемся к четвертому июля», – деловито сообщил Коршунов, переключаясь с омлета на творог. «Что ты делала в тот день?» «Догадайся!» «Светлая, загадок нам и так хватает!» Сморщился Кирилл, будто выдавил в творог лимон, а не бухнул туда баночку джема. Моталась по лесам, искала, где проверить синтезатор. «Я не могу работать с необстреленными стволами!» «Узнаю профессионала!» «Потом мне пришлось избавиться от гильз. На эти процедуры ушел весь день!» А вечером я позволила себе расслабиться в местной сауне. Я в курсе. К тому времени я уже поселился в отеле. Как мне хотелось туда спуститься, но...» Он обречённо вздохнул. Начальство запретило вступать в контакт. «Ты живешь по приказу?» «Я офицер». «Тогда докладывай, что нарыло ваше расследование». «Подожди». Я еще блинчики не пробовал. Я тонизировала организм крепчайшим кофе-эспрессо, освежая рот чистой водой после каждого глотка и старалась не замечать потеки масла на подбородке у моего славного офицера. О, Господи! Всегда удивлялась мужскому аппетиту. По-моему, мышцы пресса им нужны, чтобы утрамбовывать пищу. Вернувшись в номер, Кирилл поколдовал над смартфоном, и вывел на дисплей материалы секретного расследования. Я изучил дело вдоль и поперек. Надеюсь на твой свежий взгляд. Итак, 4 июля Олег Назаров отправился в Балтийск. Там расположена военно-морская база. Назаров встречается с кафторангом Игорем Истоминым. Капитан второго ранга соответствует званию подполковника, чтобы ты понимала. «Спасибо за ликбез. О чем они говорили?» Контору, естественно, заинтересовала эта встреча. Истомина взяли в тиски. Он сообщил, что пересекался с Назаровым лет 16 назад на отдыхе. Они жили в одной комнате центрального военного санатория в Светлогорске. Ну, поболтали, выпили, вспомнили, как ухаживали за девушками. Оба были тогда неженатыми старлеями. С тех пор, по словам Истомина, он с Назаровым не встречался. Ни разу. Мы проверили. Действительно, их пути не пересекались. Истомин долгое время служил на базе Северного флота в Североморске и только за год до встречи перевелся в Балтийск. Тем не менее, у Истомина провели тщательный обыск, а самого моряка проверили на полиграфе. Вопросы были заточены под шпионаж и получение от Назарова каких-либо бумаг. Результат отрицательный, но репутацию ко авторангу попортили основательно. Через полгода мужику пришлось уволиться из флота. Они жили в одной комнате в том самом санатории, куда накануне заходил Назаров? Ну да, это популярное место, особенно в советские годы. Летом там отдыхают начальники. А старлеем достался май. Море еще холодное. Что остается делать крепким мужикам, которым не требуется лечение? Экскурсии, выпивка и дискотеки. Этим они и занимались. Я задумалась. Сначала Назаров интересуется делом замурованной ведьмы. Потом едет в санаторий. Затем встречается со старым приятелем. Он топчется вокруг своего прошлого. Ты знаешь, лет через двадцать после окончания школы всех тянет на встречу с одноклассниками. Кто кем стал, чего достиг и так далее. У меня в Калининграде, кстати, тоже есть одноклассник. Он военный. Димка Коломеец. Надо бы с ним встретиться. Школьные годы – это целая жизнь. А Назаров интересуется коротким периодом беззаботного отдыха, который он провел со случайными людьми. Что его заставляло копаться в том времени? «Истомин». Была версия, что Назаров хотел завербовать военно-морского офицера, но она не подтвердилась. «А другие версии?» «Ну, например, отвлекающий маневр. Учти, Назаров предполагал, что за ним следят. Он мог сознательно отвлекать внимание от чего-то более важного. От совершенно секретных досье? А что еще может быть важнее?» «Человеческая жизнь! Та девушка, которую изнасиловали, убили и замуровали!» — в сердцах воскликнула я. Коршунов наблюдал за моей реакцией, как врач за пациенткой, спокойно и снисходительно. Его умудренный жизнью взгляд красноречиво свидетельствовал, что государственная тайна в нашей стране всегда перевешивала человеческие жизни. Я взяла себя в руки и попыталась рассуждать взвешенно. Назаров и Истомин отдыхали вместе три недели. За этот период девушки в округе пропадали? Ни одного заявления. Я же говорил, точная дата убийства замурованной не установлена. Что-нибудь еще тогда произошло? Ничего серьезного. То было другое время, другие нравы. Другая страна. И тем не менее, они же знакомились с девушками. Может, у кого-нибудь возникла долгая связь? Вряд ли. Оба женились позже, на женщинах, никогда не посещавших Калининградскую область. Истомин через два года развелся. А у Назарова брак удачный. Кстати, за его женой и детьми контора в тот момент не спускала глаз в Турции. И не зря. «Что случилось?» «То самое и случилось», — Коршунов собрался пояснить, но передумал. «Мы же договорились двигаться последовательно. Надо понять психологию противника в тех обстоятельствах, когда он еще не ведает, что произойдет в будущем». «Ну, хорошо», — смирилась я. «Вы опрашивали сотрудников санатория того периода, когда они отдыхали?» «Прошло шестнадцать лет». «Зачем нам это? Мы искали документы, которые предатель Назаров украл буквально накануне и собирался передать врагам. Он опорочил честь офицера!» «Да что там офицера? Он поставил под удар интересы страны!» «Но как-то он у вас выслужился? Стал полковником? Занимал высокую должность?» «Как-как? Да очень просто! В свое время Назаров завербовал американского дипломата» и его карьера стремительно пошла в гору, а все оказалось с точностью наоборот. Это была игра ЦРУ. Успокойся, 4 июля вы еще не знали, что Олег Назаров увез с собой документы? Да, верно, но это ключевая задача, поэтому я тебя с ней познакомил сразу. И в период следствия мы рылись в тех местах, которые Назаров посетил в последний свой приезд, а не когда-то давно. «Когда-то давно какой-то негодяй убил девушку, и он до сих пор не понес наказание. Это справедливо?» «Светлая, ты опять за свое! уныло отозвался Коршунов. «Я хочу поговорить с сотрудниками санатория тех лет, когда там отдыхали молодые офицеры». «Ладно, я наведу справки». «И еще достань фотографии молодых Назарова и Истомина. Это освежит память сотрудников». «Они есть в деле! Хочешь посмотреть?» Он тронул несколько раз мягкий экран и протянул смартфон. Обычные фото на документы. Чернявый крепкий разведчик никак не походил на русоволосого поджарого моряка. И в то же время обоих что-то объединяло. Неулыбчивые лица и не пускающие внутрь себя глаза.